Глава 35. Какая-то шпионка. Как долго она за нами следила, произнес Паркер. Им не нужно дышать, заметил Джан. Но в составе воды много кислот. Не думаю, что она все это время лежала там и ждала нас. Паркер поджал губы. Во всяком случае так показала его голограмма. Как думаете, они могут, ну... Общаться друг с другом. «Телепатически ты имеешь в виду?» — уточнил Плут. «Я имею в виду, как иначе она может сообщить остальным, где мы. У нее ведь не было с собой передатчика». «Давайте не будем больше об этом», — прервала их Петрова. Они согласились. Последний отрезок подъема для людей оказался самым трудным. В какой-то момент Паркер перестал притворяться, что его голограмма касается Земли. Он просто плыл по воздуху, как призрак, держась рядом с Плутом который двигался легко и проворно. Они добрались до места, где в скале был высечен ряд неровных ступеней. Лестница поднималась под углом почти в 60 градусов. Петров и Жан прилагали нечеловеческие усилия, карабкаясь по ней, подтягиваясь и упираясь ногами. Склон был всего около 12 метров, но на его преодоление ушло гораздо больше времени, чем Паркер ожидал. "Похоже, мы близко", сказал он когда Петрова достигла вершины лестницы. Чжан шел первым и уже ждал ее. Он низко опустил голову и тяжело дышал. Петрова оттолкнулась загипсованной рукой, а пальцами здоровой руки ухватилась за край ступеньки, забралась наверх и легла рядом с Чжаном. Потом перевернулась на бок. «Сколько нам еще идти, Плут?» «Еще полкилометра!» — отозвался робот. Это прозвучало так, словно он хотел ее приободрить. Петрова отпила немного воды и передала бутылку Джану. «Сколько из них придется лезть вертикально вверх?» «Большую часть», — признался Плут. Они прошли еще один поворот, а потом тропа просто закончилась. Кто бы ни прокладывал этот путь до появления ревенантов, он, очевидно, просто устал пытаться сделать его пригодным для ходьбы. На камнях были высечены знаки в основном стрелки предупреждающие символы о возможности схода лавины и коварстве предстоящего подъема. «Так себе помощь», — подумал Паркер. Но, по крайней мере, это доказывает, что они двигаются в верном направлении. Им нужно было подняться вверх по каменистому склону, где с равной вероятностью могли встретиться уступы, на которые спокойно можно ставить ногу и валуны, готовые скатиться при малейшем прикосновении. «Нам нужны страховочные тросы», — сказала Петрова. «У меня только одна здоровая рука, у Джана только одна здоровая нога. Паршива». Из альпинистского снаряжения у них было только несколько веревок и карабинов. Петрова немного разбиралась в теме, но основные задачи легли на плута. Он лез по скале, как паук, закреплял веревку и сбрасывал ее вниз, чтобы остальные могли прицепить ее к страховочному поясу и подняться за ним. На уступах можно было передохнуть, но приходилось двигаться быстро, так что у Петрова и Джана постоянно сбивалось дыхание. Паркер наблюдал, сочувствовал и посильно помогал. Держась за веревку здоровой рукой, Петрова искала ногой опору. Что-то хрустнуло под подошвой, она поскользнулась и вывернула больную руку, пытаясь за что-нибудь ухватиться, а потом сильно ударилась о камень. Паркер увидел, как ее лицо исказило гримаса боли, Капли пота со лба повисли на ресницах. Я в порядке, крикнула она, стараясь сохранить равновесие. Я в порядке, я. И вдруг ее нога сорвалась. Здоровой рукой Петрова вцепилась в веревку и сильно ободрала ладонь, но это не помогло остановить падение. Она ударилась бедром о камень, закричала. Плут изо всех сил тянул веревку, но Петрова скользила и скользила вниз. Ее лицо потемнело от каменной пыли, а глаза расширились. Внезапно ее кто-то поймал. Паркер обхватил ее за талию одной рукой, а другой придерживал ее голову. Он сам не понял, как это получилось. Он просто исчез со своего места, а затем оказался рядом с ней. Проектор жесткого света посылал бесконечные коды ошибок, на которые Паркер не обращал внимания. Петрова открыла глаза и встретила его взгляд. «Спасибо». Она нащупала ногами опору. Паркер отпустил ее и она всем телом прижалась к скале. Не за что. Петрова снова начала карабкаться, морщась каждый раз, когда хваталась за веревку, окровавленной рукой. На следующем выступе Жан промыл и обработал ее рану и наложил на ладонь искусственную кожу. На высыхание ушла минута. Пока они ждали, Плут отозвал Паркера в сторону. «Она была на страховочных тросах», — сказал робот. «Она бы не упала, я бы ее поймал». «Я знаю. Просто рефлекс». «Видишь, что любимый человек падает и прыгает, чтобы подхватить его». Плут воспроизвел звуковой файл, в котором человек говорит оля ля ля И что это значит? Робот пожал плечами. «Однажды я видел, как люди таким образом реагируют на видео. В смысле, это одновременно смущает и возбуждает, когда один человек признается в романтических чувствах к другому». Паркер рассмеялся, чтобы скрыть замешательство. Он не хотел использовать, ну, это слово. Оно само вырвалось. Когда Петрова была готова, они поднялись по последнему чуть менее опасному склону, а затем взобрались на широкий уступ, который явно специально выровняли. На земле был нарисован большой красный круг. Паркер сразу же узнал символ. Посадочная площадка для квадрокоптеров. Полагаю, теперь ясно, как сюда добирались колонисты. «Они точно не лезли по горам», — отметила Петрова. «Посмотрите», — Паркер указывал на металлическую лестницу, ведущую вверх. «Вышка связи, ярко освещенная солнечным светом, представляла собой конструкцию из ажурных балок высотой около 50 метров. За ней проплывали смутные облака, а дальше — голубое небо. Они прибыли».